Видом, свобода быть собой и читать то, что нравится. С Массери, боец, Вольф. Я заглядываю за край отвесной скалы, чтобы посмотреть на разбивающиеся нее волны. Белых шапочек волн сегодня больше, чем обычно. А холодный ветер не только обдувает мое замерзшее лицо, пока я стою обрыва, но и, подхватывая брызги вол, поднимает их вверх. Сердитые небо и низкие темные тучи создают впечатление, что мы пропустили осень и сразу перешли к зиме. Неплохое место, чтобы умереть, тебе не кажется? Я поворачиваю спину к утесу и смотрю на мужчину, который в ответ на мои слова издает невнятный звук, приглушенный комком ткани, засунутым ему в рот. Белки его глаз желтоваты, прямо в тон зубам, испорченным никотином, а тускло-коричневые радужки продолжают вращаться, будто бы в поисках выхода. Здесь, наверху, так спокойно. Я ставлю ногу на его бок, упираясь в ребра, и всхлип у мужчины становится громче. Здесь такой вид, и чувствуется привкус соленой воды в воздухе. Он пытается отстраниться от меня, насколько это возможно, и я смеюсь. Присев на корточки, я его за лицо и слегка толкаю. Руки мужчины связаны за спиной, а ноги стянуты веревкой от лодыжек до бедер, поэтому, если я столкну его с края, чего он без сомнения ожидает, Он либо утонет, либо всплывет. А если всплывет, волны, разбивающиеся о скалы, довершат мое начинание, и по итогу он сможет выжить, если только умеет плавать, как русалка. Знаешь, почему ты здесь? Он изо всех сил качает головой, и я цокаю. Ты здесь, потому что ты владеешь транспортной компанией, которая работает не на нас. Я все понимаю и всегда все цело ратую за предпринимателей. Но только не тогда, когда вы вторгаетесь на нашу территорию, посягаете на наш бизнес, а затем плюете нам в лицо, сотрудничая с нашими врагами. Это самоубийство. Мужчина замирает, глядя на меня, и тот слабый огонек искрящейся надежды в его глазах гаснет. На этот раз я толкаю уже его стул, мужчина падает в траву лицом вниз и остается в таком положении. Это ему принадлежит грузовик, который врезался в мой джип. И для меня, черт возьми, не имеет значения, кто был в тот момент за рулем, ведь он даже никогда не заявлял об угоне этого грузовика. К тому же наши люди уже нашли эту машину со спущенными шинами и разобранным двигателем в саут -Фолсе но это совершенно другое дело. Вот что я скажу тебе, Марф. Я выну из твоего рта кляп, и если ты расскажешь мне все, что я хочу знать, я не выпотрошу тебе и не скину останки в океан. Не обращая внимания на то, как он вздрагивает, я вытаскиваю нож и разрезаю веревку, которая удерживала кляп у него во рту в течение последних четырех часов. Он выплевывает ткань и двигает затекшей челюстью. На его щеках остался глубокий, искривленный отпечаток, идущий прямо ко рту. Я бросаю веревку на землю перед его лицом, переворачиваю нож, рукоятка которого издает приятный звук, врезаясь в мою ладонь. Я перенял эту привычку Аполлона. И теперь, кажется, не могу перестать так делать. Мне знакома тяжесть моего клинка, который был моим верным спутником, особенно в последние несколько дней, когда я видел и делал вещи, подтолкнувшие меня к тому, чтобы миновать точку искупления, но я об этом не жалею. — Не убивай меня, чувак! — молит он, и я усмехаюсь. — Черт, ты не в том положении, чтобы торговаться. Я снова хватаю его за волосы и поднимаю голову. Кровь приливает к его лицу, делая кожу красной. Мужик извивается и кричит, что есть мочи, но не может вырваться из моей хватки. А я заставляю его встать на колени. Он уже побежден. Это было предначертано в тот момент, когда он приехал в стерлинг фолс Я достаю телефон и включаю видео на котором отчетливо видно не только Кору, но и то, как его грузовик врезается в мой джип. Я сую телефон ему под нос, заставляя смотреть на видео, циркулировавшее в сети почти сутки, прежде чем его удалили. Наскоро смонтированное видео об объявлении аукциона привлекло достаточно внимания, но содержало слишком мало информации для того, чтобы понять, с чего мы можем начать. Аукцион начался вчера и должен был закончиться сегодня, но перед этим целых пять дней мы прожили в мучениях и в поисках любой зацепки. Я разрывался между надеждой и отчаянием, а в моей голове постоянно крутилась мысль о том, что мы могли пропустить аукцион, и Кора просто исчезла. Я не мог найти никаких следов Коры и Кроноса. Не имел ни малейшего понятия о том, куда он ее отвез. Но, наконец, каким-то чудом святой смог отыскать тот самый грузовик и его владельца. Даже несмотря на то, что мужик был не настолько глуп, чтобы разместить на грузовике свой логотип, а даже если и был, Кронос все равно все рассчитал и, скорее всего, убрал логотип вместе с номерными знаками. Мне жаль. Стонет Марф. «У меня не было выбора. У нас нет на это времени. В глубине души я чувствую, как время, отведенное на поиски коры, уходит. И в порыве несдерживаемого гнева я полосую клинком по груди плененного мужчины. Рубашка на нем лопается, распахиваясь, как занавес, и я вижу, что его кожа покрыта оспинами, морщинами и загаром придающими его коже обветренный вид. Я еще раз полосую ножом уже по его коже, и на ней выступают ярко-красные капли крови. В моем теле бурлит адреналин, на мгновение заглушающий гнев, и я ослабляю свою хватку на его волосах. «Куда вы ее отвезли?» «Я не буду спрашивать во второй раз. К сожалению...» Святой не смог получить доступ к дорожным камерам уэст поэтому после того, как мы получили видео с нападением на Джейса и Кору, мы смогли проследить за движением грузовика после случившегося лишь от саут фолса до территории Титанов. По нашим данным, грузовик проехал мимо СФУ и исчез на территории Кроноса. На все остальное нам потребовалось пять дней. Три дня на то, чтобы выяснить, что в тот день грузовик вернулся в саут фолс еще один день, чтобы найти, где он был припаркован, и следующие 12 часов, чтобы найти, где скрывается извивающийся сейчас передо мной мужчина по имени Марвин Кайлен. После пропажи коры прошло шесть дней, и все эти дни я не сомкнул глаз. Ведь Коре не нужно, чтобы я спал. Ей нужно, чтобы я нашел ее. «Ладно, ладно», — быстро моргает мужчина, раскачиваясь из стороны в сторону. У стояла старая часовня. Судя по всему, она находится на стадии реставрации. Но я не задавал никаких вопросов. Он сказал, что убьет меня, если я хотя бы открою свой рот. Они отвезли ее туда. Он резко кивает. «Я видела эту часовню, когда был ребенком, и технически она расположена за пределами стерлинг фолс Следовательно, это нейтральная территория, но, оказывается, Кронос позволяет себе вольности. В моей руке вибрирует телефон, и я отвечаю на звонок святого. «Все кончено», — говорит он. «Итак, только что наше время официально истекло. Святой следил за аукционом вместо меня». Вместе с нашим техническим специалистом они прыгали с сервера на сервер, чтобы их не вычислили. Они обрабатывали поступавшие закодированные заявки на торги и с относительной легкостью взламывали их. Таким образом, мы видели, кто и в каком размере делал ставки, каждая из которых грозила мне остановкой сердца. Они предлагают слишком много денег, И одному Богу известно, что эти ублюдки хотят от нее за них. Кто победитель? Повисает тишина, оседающая тяжелым камнем в моей груди. Святой, кто ее выиграл? Твой отец. Наконец признается он. Они сделали ставку в последнюю минуту и обошли всех. Я вешаю трубку и смотрю на Марвина сверху вниз. Прости, Марв. «Твое время истекло, но...» Я подхожу к нему сзади и оттягиваю его голову за волосы назад. Его дыхание прерывается от шока, а глаза закатываются. Внезапно страх покидает его, найдя выход, и воздух наполняется кислым запахом, от которого я морщу нос, прежде чем провести ножом по его горлу. Из раны на горле Марвина фонтанирует кровь, и мне приходится крепче сжать его волосы, пока он с хрипом делает свои последние несколько вздохов. Минута или две требуется на то, чтобы поток его крови замедлился, стекая по груди, и все это время я не отрываю взгляда от его лица, позволяя чести своего гнева уйти вместе с его смертью. Благодаря этому мужчине я не отправился на юг в клуб моего отца, и не убил их всех до единого. Наконец Марв обмекает, умирая своей жалкой смертью. Бедный ублюдок. Я подтаскиваю его тело к обрыву и сталкиваю вниз. Врезавшись в воду, оно тонет в ее пучине, и какое-то время я смотрю вниз на поглотившие Марвина волны. Ничего не изменилось. Коры все еще нет рядом, а ярость все еще кипит у меня под кожей, будто живое существо. По крайней мере, парень умер вместе с хорошим видом.